народно-психологический состав старообрядства. Итак, раскол как религиозное настроение и как протест против западного влияния произошел от встречи преобразовательного движения в государстве и церкви с народно-психологическим значением церковного обряда и с национальным взглядом на положение русской церкви в крестьянском мире. С этих сторон он есть явление народной психологии и только. В народно-психологическом составе старообрядства надобно различать три основные элемента. Первое. Церковное самомнение, по вине которого православие у нас превратилось в национальную монополию, национализация Вселенской Церкви. Второе. Косность и робость богословской мысли, не неумевшую усвоить духа нового чуждого знания и испугавшейся его как нечистого латинского навождения латино-боязнь, и третье – инерции религиозного чувства, не умевшего отрешиться от привычных способов и форм своего возбуждения и проявления – языческой обрядности. Но протестующее противоцерковное настроение раскола превратилось в церковный мятеж, когда старообрядцы отказались повиноваться своим церковным пастырем за их предполагаемую привязанность к латинству – А русские церковные иерархии с двумя восточными патриархами на Московском соборе 1667 года отлучили непокорных старообрядцев от православной церкви за их противление канонической власти церковных пастырей. С того времени раскол и получил свое бытие не только как религиозное настроение, но и как особенное церковное общество, отделившееся от господствующей церкви. Раскол и просвещение. Раскол скоро отозвался и на ходе русского просвещения, и на условиях западного влияния. Это влияние дало прямой толчок реакции, породившей раскол, а раскол, в свою очередь, дал косвенный толчок школьному просвещению, на которое он так ополчался. И греческие, и западно-русские ученые твердили – о народном русском невежестве, как о коренной причине раскола. Теперь стали думать о настоящей правильной школе. Но какого она должна быть типа и направления? Здесь раскол помог разделиться взглядом, прежде сливавшимся по недоразумению. Пока перед глазами стояли внешние еретики, попежники и люторы, для борьбы с ними... Радушно призывали и греков, и киевлян, и Епифания Славенецкого, приходившего с греческим языком, и семёна Полоцкого с латинским. Но теперь завелись ересики домашние, староверы, отпавшие от церкви за ее латинские новшества и хлебопоклонники, исповедовавшие латинское учение о времени присуществления святых даров, и заводчиком этой ереси в Москве, считали латиниста Семёна Полоцкого. Возник горячий спор об отношении к обоим языкам, о том, который из них должен лечь в основу православного школьного образования. Эти языки были тогда не просто разные грамматики и лексиконы, а разные системы образования, враждебные культуры, непримиримые миросозерцания. Латынь это... Свободные учения, свобода взыскания, свобода исследования, о которой говорит благословенная грамота прихожанам церкви Иоанна Богослова, это науки, отвечающие высшим духовным и ежедневным житейским нуждам человека, а греческий язык – это священная философия, грамматика, риторика, диалектика, как служебные науки, вспомогательные средства – для уразумения Слова Божия. Восторжествовали, разумеется, эллинисты.